Глава 7. Разведка В СССР разведкой занимались две структуры Политическое иностранное отдел, ИНО НКВД, а военное пятое управление Генштаба РКК. Позже его переименовали в разведывательное управление, а с 16 февраля 1942 года главное разведывательное управление.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 укомплектовать аппарат военных атташе при посольстве. он был снят с должности 1 июля 1940 -го года, арестован 4 июля 1941 -го года и 28 октября 1941 -го года расстрелян. Фактически Сталин и его приближенные в 1937-1940 годах разгромили политическую и военную разведку страны, что привело СССР в 1941 году к военной катастрофе. Немцы разработали операцию Зелевы, морской лев, а якобы готовящемся вторжении германских войск на британские острова в количестве 40 дивизий. План выглядел правдоподобно. Немцам удалось через свое посольство в Москве устроить утечку. Старин и руководство приняли фальшивку за настоящий план. Разведупор предупреждал, что планы неосуществимы по простой причине. У немцев не было столько перевозочных средств. Даже по приблизительным расчетам требовалось 145 проходов, 1800 барж, 400 буксиров и 900 катеров для форсирования пролива Ла-Манш. Начальником разведупра был назначен генерал Голиков, а начальником информационно-аналитического отдела подполковник Новобранец. Именно он свел воедино сведения агентуры о переброске германских войск к нашим границам, точно указав количество дивизий. Аналитическая записка новобранца Сталину не понравилась, она расходилась с его мнением. Подполковника сняли с должности, отправили на службу в Одессу. Так бывает перед арестом. Но началась война, выводы подполковника подтвердились, и его назначили начальником разведки 6 армии. Начальником информационного отдела воздрежнейшего в разведупере стал генерал Дроздов. Многое узнал Михаил позже, да и то по крупицам. А в спецшколе как будто в учебку попал, только серьезную. Никакой маршировки на плацу. Радиодело, но не на уровне радистов. Как включить и выключить ра рацию «Северок»? Забросить антенну на самое подходящее место, азбука, морза? Минно-взрывное дело. Изучали немецкие мины, как их обезвредить, как совершить подрыв. Целое искусство заложить взрывчатку в самом уязвимом месте, когда ущерб будет максимальным. Вождение техники, мотоциклы, автомашины.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 Полная выкладка, весь мешок за спиной, оружие и марш-бросок на 5-10 километров. Или подтягивание на турнике, переправы через водные преграды на подручных средствах. Нагрузки такие, что падали полумертвые в койке после сигнала отбой. Понимали, надо, все знания пригодятся там, за линией фронта. И, конечно, командование торопилось подготовить как можно быстрее разведчиков. Непригодных к усвоению материала переводили в строевые части. Несколько человек сами написали аэропорта об отправке на фронт. Один объяснил Михаилу. «Хочу сам своими руками фашистов бить, чтобы видеть их трупы, понимаешь?» «А тут...» «Ну, попаду я с разведгруппой за линию фронта. Стрелять нельзя, себя обнаружим. Высмотрим сведения, командованию принесем». А потом пехотинцы или артиллеристы врага бить будут. А мы вроде как в стороне. Мне такая война не нравится. Вернусь домой, батька спросит, сколько германцев ты лично убил? И не важно, что ты в тыл немецкий с поиском ходил. Не поймет, батька. Если воевал, должен быть счет. Два, десять, а лучше сто. За себя и односельчан, кто на фронт не попал. По здоровью или броне. У нас в деревне несколько человек на военный завод попали, какие-то детали делают. Военкомат ходили, хотят добровольцами уйти, не взяли. Страна лучше знает, куда направить, — возразил Михаил. Я уже свой счет открыл, и, думаю, не один десяток фашистов в нем. Тогда не зря воевал, а я еще ни одного не убил. Чтобы навыки и знания не пропали в Туне, бойца отправили в полковую разведку. Михаил же обучался еще месяц, многое познал и понял, а еще задним числом осознал, как рисковал, когда ходил к немцам. Интуитивно получалось, но уцелел. Не зря, говорят, новичкам и пьяным везет. Осень была в самом разгаре, когда был объявлен выпуск. Поздравили, потом праздничный обед, который отличался от повседневного наличием булочки к чаю. Белого хлеба Михаил не видел с начала войны. Вместе с двумя сослуживцами попал в разведотдел армии Западного фронта. Ближнюю разведку, 5-10 километров вглубь немецких позиций, вели полковые разведчики. Дивизионные по глубине действовали дальше, до 20-30 километров, а еще дальше уже разведотдел армии. Также разведку вели партизаны, которые передавали данные в штаб партизанского движения.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 Для скрытного существования в лесу нужны специфические знания. Без горячей, горячей пищи долго жить невозможно, а чтобы развести костер, надо знать, как поддерживать огонь без дыма. Целое искусство, потому что немцы вели наблюдения с вышек, с самолетов. Великие и обширные белорусские леса, ни одну дивизию спрятать можно, но если один человек спрятал, другой может найти, особенно специалист. Чем дальше продвигались немцы в вглубь страны, тем больше становилось партизанских отрядов и ширилось сопротивление, тем сильнее досаждали они вермахту. Немцы предприняли меры, вели охранные батальоны, создали карательные отряды из предателей, перешедших добровольно на германскую службу. А еще привлекли егерей, профессиональных охотников, умеющих хорошо ориентироваться в лесу, читать следы на земле. Но в Беларуси своя специфика, которой не было в Германии и Австрии – болота. На картах немецких они значились как непроходимые, но местные жители их знали и пользовались гатями, проходили. И до и раз среди обширных болот имелись целые острова, на которых вполне сносно можно было существовать целому отряду. Развед разведотделе новичков приняли хорошо.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 Подготовка тщательная. Даже сигаретами немецкими снабдили они бахоркой. Всем выдали дешевые немецкие часы. Михаил немецкую топографическую карту получил. Еще бы компас, да простому пехотинцу он не положен. Случись досмотр полевой полиции, сразу возникнут вопросы. Впрочем, лучше таких встреч избегать. Двое из разведчиков языка не знают, на вопросы ответить не смогут. А это провал. Может, командование и дало бы всех сознанием языка, но их физически не было. Пролетариату знать иностранный язык ни к чему, как считала партия. Пусть в зарубежных странах русский язык учат. С бегством из страны Троцкого как-то утихли разговоры о мировой революции. Хватило бы сил со своей справиться. Группа вышла на задание ночью. До немецких позиций ее вел сапер, видимо, не в первый раз. По одному ему известным ориентирам то влево от направления уходил, то возвращался. Похоже, в минном поле были сделаны проходы. Потом сапер прошептал. Полусотни метров немецкая траншея. Мин впереди нет. Слева пулеметное гнездо. Удачи!" И пополз назад. Вперед выдвинулся Ильнур Фанкулин, казанский татарин. Он воевал с первых дней, был удачлив, не раз переходил линию фронта и всегда без потерь. Дополз до траншеи понаблюдал, нет ли близко часового махнул рукой. Один за одним подползли и перепрыгнули траншею и снова ползком. Фаткулин руками перед собой шарил. Немцы выбрасывали пораженные бутылки, банки, и прочий мусор и перед траншеей, и после нее. Ползти пришлось метров двести до второй линии траншей. А, преодолев ее, уже встали, пошли цепочкой. Впереди Михаил. Случись встретиться с патрулем, отвлечет внимание, заговорит на немецком, документы предъявит. А дальше действовать придется по обстоятельствам. Старались идти тихо, что в немецких сапогах с железными подковками непросто. Прошли километра три, тут вдруг с боковой дороги грузовик уезжает. Михаил рукой махнул Хальд! Остановилась машина. Через узкие щели фар свет тусклый, синий, потому как светофильтры стоят. — Михаил подошел. — Куда едешь? — Толочин, господин офицер. — Я не офицер, пока фельдфебель. Довезешь нам по пути. — Садитесь. Как старший по званию Михаил уселся в кабине, остальные забрались в кузов. Михаил угостил шофера сигаретой. Сам не курил, но сигарета — лучший способ завязать отношения. В немецкой армии солдату на сутки выдавалось двенадцать сигарет. Михаил посчитал, что их группе повезло. Часть пути удастся проехать. И не только потому, что ноги не бить, еще и быстрее получится, и нежелательных встреч меньше. А пока ехал, удивлялся. К фронту почти непрерывным потоком шли грузовики с пехотой, тягачи с пушками, бронетранспортеры. Шофер рукой показал на встречную технику. Силища! Большевикам не устоять! Как говорил фюрер, осенью уже будем в их столице. Русские с падением столицы не сдадутся. В истории уже были случаи. В 1812 году Москва покорилась Наполеону, но русские зажгли город. Подвоза продовольствия не было, французы вынуждены были уйти. Мало кто вернулся во Францию.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 наступление. Поскольку спрятать такую массу техники и личного состава близ передовой невозможно. Михаил полагал, что передвижение видит его товарища в кузове и делают выводы. Он не ожидал, что уже на следующий день дивизии немецкой третьей танковой группы начнут наступление и вклинятся в советскую оборону на глубину в 30 километров. В этот же день войска немецкой второй танковой группы Выйдут к Орлу, что станет для советского командования неприятной неожиданностью. На следующий день 4-я танковая дивизия 24-го моторизованного корпуса ворвется в Орел и займет его. 4-я танковая группа заняла Киров и спас Деменск, а вторая достигла Мценска. И только 5 октября 3-я группа замерла на занятых позициях.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 Бесчинство кумбантов, разведгруппа видела. Почти в каждом селе или деревне стояли виселицы, и в петлях болтались трупы. Хотелось выйти от этого. Руки сами сжимались кулаки, но разведчик обязан скрывать чувство. Когда разведчики встречали полицаев, хотелось пустить в ход оружия, покарать изменников. Но и тут приходилось сдерживаться. В первую очередь необходимо выполнять приказ. Трудно, пешком не менее трех сотен километров прошли, причем по занятой врагом территории. Все же добрались. До окраины города рукой подать, отчетливо видны дома и люди. И вдруг механик заявляет. Все, товарищ, я почти на месте у цели. Вы можете передохнуть в лесу и в обратный путь. Всем спасибо. И отправился к дороге в город.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 У окруженцев трех линейки, а у штатского трофейный автомат. У всей троицы борода отросли, сами исхудавшие. Хорошо, что сразу огонь не открыли на разведчиках, ведь форма немецкая. Подчинились куда деться. Который в гражданском подошел хотел оружие из земли подобрать, и тут подкурин сделал молниеносный захват левой рукой за шею, а правой выхватил финку и приставил к горлу. Эй вы, винтори на землю, иначе приятеля вашего зарежу, как барана. Переглянулись окруженцы, а выбора нет. Мне бросили, а положили трехлинейки на землю. Михаилу жест понравился. Берегут оружие. Разведчики свое оружие в руки взяли, винтовки чуваков разрядили, вернули окруженцам. Фадкулин нож в нож вернул, штатского оттолкнул. Рано тебе пока оружие давать. Кто такие? «Из окружения выходим». «Да! С начала войны три месяца слишком прошло, а вы из гра... от границы всего на сто километров отошли. ли, что ли?» «А этот кто?» Фаткулин показал стволом автомата на старшего. В ответ молчание. «Документы!» – потребовал Фаткулин. При себе у окруженцев красноармейские книжки. В самом деле они те, за кого себя выдают. В красноармейских книжках фотографий нет.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 Даже идейные коммунисты прятали портбилеты в таких ситуациях. Фадкулин сличил фото на документе с лицом штатского, вернул портбилет. Отщелкнул магазин от автомата, вернул хозяину. А теперь хочу услышать правду. Мы разведчики разведывательного отдела Западного фронта. Находимся на задании, больше ничего сообщить не могу. Мы партизаны, сказал штатский. Кто бы сомневался, от бойцов дымом пахнет. Окруженцы поднесли рукава к к носу понюхали. «Ну и что?» «Где ты видел немца, который на костре готовит похлебку?» «У них полевые кухни, в Красной Армии также. Стал быть, партизан в лесу живет. Только пока мне непонятно, дезертиры они, мародеры или настоящие бойцы, а, товарищ Трифонов?» «Это Фадкулин коммунист, спросил».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 «Правильно полагаете, товарищ. А в какую сторону сопровождать? К линии фронта. Может, фашистскую форму снимете? Так безопаснее будет. До определенного предела. В чужой форме легче в прифронтовой зоне. За немцев сойдем». «Это же какое такое задание вы здесь выполняли?» Подкулин хмыкнул. «Кто же в здравом уме раскроет задание? А ежели вы свою одежду в узлы служите, а гражданскую наденете?» По дороге в немецкой сподручнее, по лесу гражданской. Так нет ее. Найдем. Не так богато белорусы жили, чтобы было по несколько рубашек или башмаков. Да еще разведчиков четверо отказались. Попрощались и вышли на дорогу к Ивье. Была надежда воспользоваться попутным транспортом немцев. Через пару километров вышли к грузовику, водитель которого менял колесо.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 Командование вермахта угрозу оценило. Вышел приказ передвигаться только днем в составе колонн и под прикрытием бронетехники. — Ильнур, давай шофера убьем, — сказал Михаил. — А ты водить машину умеешь? — Учили. — Тогда ножом в спину. Узнать, почему в спину Михаил не успел. Дошли. Водитель повернул голову, но, увидев своих, успокоился. Встал, вытер руки тряпкой. — Добрый день, сигаретка найдется? — Обязательно. Михаил улыбнулся, достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул до половины. — Данки, Герфильд Фебен. Водитель сигарету взял, пригурил от зажигалки. — Что везешь, как бы невзначай, — поинтересовался Михаил. — Снаряды на передовую, и каждый день приходится все дальше ехать. Наша дивизия наступает неудержимо. — А где она? — Под Вязьмой. — Да ну, ты ничего не путаешь. Михаил удивился искренне. Неужели немцы за несколько дней продвинулись так далеко? Водитель нагнулся, собираясь поднять баллонный ключ. Момент удобный. Михаил выхватил нож, ударил под левую лопатку. Шофер упал, засучил ногами. Михаил вытер лезвие о мундир шофера и убрал нож в ножны. Эльнура, почему в спину?» Если в грудь кровь документы зальет. А сейчас мы сможем забрать, узнать, что за дивизия. Ты же ехать собрался. Так точно. Среди документов какие-то накладные есть, может, и другое. В отделе разберутся. Подкурин повернулся к разведчикам. Труб кузов и сами туда полезайте. Михаил занял место за рулем. подкурин на пассажирском сиденье рядом. Едем до первой реки, до моста. Почему? «Много вопросов задаешь. Убитого сбросить, а еще несколько ящиков. Ты же не собираешься их доставить по назначению?» Михаил себя обругал мысленно. «Мог бы и сам догадаться, дурень. Все-таки разведка та еще наука. Век живи, век учись». Повернул ключ, нажал педаль стартера. Мотор заработал сразу ровно. Видимо, шофер за машиной следил. Сидел бы в своей Германии, остался бы живым. Прилучный тронул грузовик. Самая распространенная машина вермахта. Опель Блиц. Километров через десять речушка текла. Михаил остановил машину прямо на деревянном мосту. Разведчики быстро сбросили тело из кузова. Михаил прошелся по карманам курточки, достал все бумаги и портмоне. А разведчики по указанию Ильнура скинули в реку десяток ящиков. Тяжелые. На маркировке 105 мм. У немцев самая распространенная была пушка «Гаубица» калибром 105 мм. Облегченный грузовик пошел резвее. Михаил первый раз управлял вражеской техникой. Справлялся пока неплохо. В спецшколе учили водить на отечественной полуторке «ГАЗ-АА» и мотоцикле «ТИС». Пошло на пользу. Разведчики, подвернувшиеся к Азии, радовались.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 Михаил, как зенитчик, хорошо знал силуэты наших и вражеских самолетов, а этот незнаком, какая-то новая модель. «Тормози!» — закричал Подкулин. Ударил по тормозу Михаил. Не успел грузовик остановиться, как Эльнур выскочил из кабины. Михаил распахнул дверцу со своей стороны, с подножки прыгнув в кювет. Пушечные снаряды стали рваться на дороге, ударили по грузовику, Самолет сделал еще раз и исчез. Из-под тента пошел дым. Михаил вскочил, кинулся к заднему борту, там же двое разведчиков, и поднял полок. А разведчики мертвые, ящики гореть начали. Очень опасно. Как только огонь доберется до снарядов, последует взрыв. Ящиков много, машину разнесет на куски. Михаил отбежал, крикнул Фаткурина, убегай, машина горит.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 Михаил горевал, конечно, но в глубине души. А дело прежде всего. Он и секунды не потерял. Побежал к Эльнуру. Пока никого нет, надо забрать фальшивые документы. Похоронить товарища возможности нет. Уже на пригорке позади видны машины. У военнослужащего вермахта есть металлический жетон с личным номером, по которому его опознать можно. Жетон в огне не сгорит, и цифры видны, потому что не написаны,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 Что делает на дороге одинокий солдат? Немцы передвигались в составе подразделений, взводом, ротой, батальоном, редко пешком, чаще на транспорте, машина, бронетранспортер, мотоцикл, на худой конец велосипед. Повезет, если удастся остановить попутную машину. К тому же полевую полицию больше заинтересуют солдат, идущие от передовой, не десертировали. Решив так выбрался на дорогу. Медленно пошел, вскоре сзади шум моторов. Один грузовик, другой, пятый замыкает небольшую колонну мотоцикл с коляской. Он остановился. Подвезешь, товарищ? Садись, тебе куда? Подвязьму, моя дивизия там. Почти по пути. Ты из Померании? Почему так решил? Акцент. Верно. Немного отстали от грузовиков, они поднимали тучу пыли.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 Хотел заглянуть под брезент, посмотреть, что за груз. Да не получилось. Водители приглядывают. После заправки снова в путь. Скорость колонны всегда меньше, чем одиночной машины, Но для Михаила большой плюс. Колонну полевая полиция не останавливает. Только в коляске мотоцикла попылился весь. Удалось доехать до Лепеля. Колонна там остановился на Михаил умело отошел в сторону и ретировался. Сначала решил от пыли отряхнуться. Снял китель, вытряс. Затем брюки, кое-как почистил сапоги. Из города вышел, у ближайшего ручья умылся, почувствовал себя лучше. Хотел съесть. Нашел местечко поспокойнее, под елью спать улегся. А в брюхе сосет, урчит. Утром проснулся от холода. Начало октября, пасмурно, и температура градусов 7.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 Немцы вынуждены были моторы сутками не глушить, расходуя драгоценный бензин и моточасы. Скачал, стал делать физические упражнения. Приседать, охлопывать себя по плечам, подпрыгивать, пока не согрелся. Карты нет, как и компаса, все сгинуло в разбомбленной машине. Если направление еще можно определить по солнцу деревьям, то местоположение невозможно. Придется заходить в деревню или село по пути. Решив так, тронулся в путь. Два-три километра прошел, и вот она, деревня на пригорке. Оттуда крики доносятся, плач женский, потом винтовочный выстрел ударил. Да что ж там творится? Партизаны не стали бы бесчинствовать. Либо мародеры, либо полицаи. Что те, что другие враги, заслуживают смерти.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 Михаил спросил на немецком «Какое задание выполняете? Кто командир?» Полицей не понял ничего. «Извиняйте, господин Немец, не понимаю я». «Ты одна?» — коверкая слова спросил Михаил. «Нет, господин Немец, на строю. Полицай для убедительности показал три пальца. Зайргот, все сюда!» И гаркнул быстро, лос!» Полицай побежал в избу. Михаил автомат снял с плеча, перевесил на грудь, взвел затвор. Из избы уже убегали полицаи, выстрелились перед Михаилом. Двое точно поддатые, поскольку рожи красные стоят, покачиваясь. Михаил дал длинную очередь среза всех троих. Над деревней тишина, даже куры никуда хчут. Михаил крикнул, «Мужчинам выйти ко мне, быстро исполнять!» Вышел дед и еще двое мужиков немного за сорок.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 Мужики в отрепи стоят чудеса. Немец Полисаев убил и по-русски, говорит, чисто. Михаил за телегой пошел. Через полчаса в самом деле озеро открылось. Да кабы не война, здесь отлично отдыхать можно. Лес, озеро с чистой водой. Видно далеко, воздух чистый, птички поют. Как будто войны нет. В первую очередь Михаил винтовки в воду далеко зашвырнул. Если немцы или полицейские в деревенских избах оружие найдут, казнят жителей, а дома сожгут. Затем вдвоем забросили в воду трупы. Мужик замер. Немец может избавиться от него, как от свидетеля. Чего застыл столбом? Забирай лошадь и телегу. В хозяйстве пригодится. Только следы крови замой. Удачи. Развернулся и вдоль берега пошел. Насколько он помнил карту, правее озер шел Грейдер на городок. До него километров шестьдесят, два дня ходу. Об одном пожалел, когда отошел покушать, не попросил хотя бы хлеба. Деревенским проще выжить, чем городским. В огороде свои овощи, мука из колхоза за трудодни, своя живность, куры, свиньи, коровы, а стало быть и мясо с молоком. Конечно, с началом войны всем стало жить тяжелее. Попрошайничать не хотелось, тем более отнимать у селян. Выход нашелся неожиданный. Подошел к селу, постоял, ходить или нет, но голод не тетка вошел. А навстречу на дороге бричка. Мужик на обочке, как увидел Михаила, лошадь остановил, с облучка на землю спрыгнул, поклон отбил.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 Я старосты села назначен, пан немец. Давно вашего прихода ждал и даже двух жидов немецкому команду не выдал. Очень хорошо, заргут. Пока староста говорил, его жена собирала на стол. От изобилия у Михаила слюни потекли. Сало соленое, деревенская колбаса, вареная бульба, соленые огурцы, белый подовый хлеб, бутыль с мудным самогоном.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 Белый хлеб из печи отменно хорош, испечен вчера. Давно такого не ел. Всего отведал, все вкусное, натуральное. Это у немцев с сорок третьего года пошли рзац-продукты, вроде желудевого кофе и сахарина вместе с сахаром. Наевшись, Михаил откинулся на спинку стула. «Кто в селе есть враг, кого пив-пап?» — Спросил он хозяина. Кого надо, уже сдал в район самодовольно со староста. Вообще-то в чужой тыл Михаил не отъедаться пришел. Поблагодарил хозяина. Данкишон. Хозяин провожать вышел. «Э -э, найме, -э, как твой э -э, фамилий? Имена предателей надо командованию передать. После освобождения всех их ждет заслуженная кара. В том, что будет победа, Михаил не сомневался. Иначе зачем жить? — Пинчук, — понемец. — Я запоминаю Тауфедерзейн. Сытому шагал легче. На ночь в лесу остановился. Таким образом до передовой за неделю добрался. Теперь самое сложное — перейти. А сплошной линии фронта не оказалось. Немцы наступали и попусту рыть землю не желали, ведь завтра могут продвинуться на десятки километров.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 Даже не поверил, услышав русский. Две недели своих не видел, полагал, уже зачислили в безвести пропавшие. «Свои, разведка! Пароль!» Пароль мог знать только разведчик, покинувший свое расположение не более суток-двух тому назад. Да еще Михаил сомневался, что вышел в расположение своего фронта. «Не знаю, честно», — сказал Михаил. «Подними руки, чтобы я видел, иди медленно!» Часовой подал сигнал свистком, вызывая караульного начальника, а дальше уже известно. Землянка командира взвода, потом ротного, звонки по полевому телефону. Затем на Михаила нацепили плащ накидку, все же форма чужая могли застрелить. Накидка, кстати, пришлась, потому что мор... вот дождь моросить начал. Припроводили в штат полка, оттуда в дивизию, машины в штаб корпуса. В разведотдел армии попал к полудню. Продрог. Хотел съесть, устал. «Прилучный», — удивился майор Задела, — «а мы уже никого не ждали». Двоем с подполковником долго расспрашивали, как удалось дойти до прообратную дорогу. Особенно про обстоятельства гибели разведчиков. Михаил выложил фальшивые немецкие документы от Кулина. «Какого числа нападение самолета произошло?» Вроде 4 октября. Тип самолета. Не могу знать, раньше не видел. Истребитель, но тип не скажу. Проверим. А дальше прилучный про предателей рассказал. Про увиденную технику немцев. Ситуация складывалась тяжелая. Остановить немцев, закрепиться на каком-то рубеже не удавалось. И Михаил сам видел, как продвигаются подкрепления к немцам. Танки, пушки, пехота.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 Командиры заметили. «Тебя проводят, отдыхай!» Хорошо снять чужую и чуждую униформу, стащить сапоги, растянуться на запчении, чувствуя себя в безопасности. Сон пришел мгновенно. Недели Михаила не привлекали к нарядам, не давали заданий, не направляли в поиск. Как понял, прилучно и проверяли.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 Самолетом У-2 его доставят на точку, и он должен передать известному ему лицу портфель с документами. Причем обговаривались все варианты. Если фигурант не придет навстречу или окажется не тем, либо будет угроза захвата портфеля немцами, и документы сжечь. Для этого в портфеле находится зажигательная бомба. Стоит дернуть за кольцо за металлической проволоки, выведенное наружу, как вспыхнет состав.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 Сидор с батареями Михаил нес сам, а портфель майор вручил, когда разведчик неуклюже взобрался в заднюю кабину биплана. Самолет легкий, раскачивался при посадке от порывов ветра. Пилот уже в кабине. Механик дернул за винт, рокот мотора оглушил. Пилот развернул самолет и пошел на взлет. Тряска адская. Михаил одной рукой схватился за борт, но не успел испугаться, как самолет оторвался от земли и стал набирать высоту. Вот ведь как странно сбываются мечты. Очень хотелось полетать на самолете, и сбылось. Но как? Ночью, когда внизу ничего не видно, полная тьма. Как же летчик ориентируется? На земле темно, ни одного огня, светомаскировка, что с нашей, что с немецкой стороны. Пришло волнение. А вдруг летчик посадит самолет не там, и они попадут в плен? Из оружия у только выданный для этого задания наган. С автоматом в кабине неудобно, тесно. В общем, чувствовал себя разведчик неуютно, не в своей тарелке. Когда в окопе прикрывает от пули осколков земля. От чего может прикрыть фанера, поверх которой натянут перкаль? Летчик повернулся к Михаилу, показал вниз, что-то прокричал. Михаил наклонился, голову высунул за борт и ничего не увидел. Темнота и редкие вспышки выстрелов. Полет продолжался часа два. Михаил замерз. На голове перед полетом была пилотка, которую он предусмотрительно снял. Поверх летней формы телогрейка. На ветру все продувалось, стало холодно. Потом рокот мотора стих.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 Один забрался на крыло, включил фонарик, осветив свое лицо. — Ба! Да это же механик, которого они вели из-за линии фронта. Вот о каком знакомом, — говорил майор. — Документы потребовал механик. Сейчас только сюрприз уберу. Михаил вытащил зажигательный прибор. А то дернет из-за незнания все труды впустую. — Давай сюда, мы применение найдем. Батареи и не забыли? Михаил вытащил из-под сидения сидр с батареями и отдал. Механик спрыгнул с крыла. Счастливо долететь. Встречающие немного отошли. Летчик дал газ, самолетик побежал по полю. Совсем немного, метров пятьдесят. И тряска прекратилась. У-2 начал набирать высоту. Сразу стало спокойно, задание выполнено. Но не скажи гов, пока не перепрыгнул. Пока летели в свое расположение, на востоке стало подниматься солнце. Немного, краешек только показался. На земле темно, а облака уже подсвечены, и на их фоне самолет виден и слышен. Мотор без глушителя, да и пламя из выхлопной трубы выдает. Немецкие зенитчики проснулись. Высота у кукурузника невелика, сбить можно даже из обычного пулемета.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 Михаил выбрался из кабины, к нему присоединился механик, пошли осматривать при свете фонаря. — Ёпрст! Двадцать две пробоины разного калибра. — Как мы долетели? — А вот так, — рассмеялся летчик, — наша техника самая надежная. Прибыв в штаб, Михаил сразу доложил майору. — Знаю, уже радировали. Отдыхай. А уже светать начал. Разве толком уснешь, когда в землянке разведчика хождения? Только зашел, начался дождь. Толком обсушиться негде. Человек в землянке десять, а буржуйка одна. И сапоги просушить надо, и ватник. Под одеялом угрелся. Засыпая, решил, если еще полет будет, надо у старшины выпросить шапку. В полдень разведчики Михаила растолкали. — Помыться хочешь? — Что за вопрос? Помыться горячей водой с мылом — мечта каждого солдата. Смыть пыль от взрывов, пот, грязь. А еще, если прибыл банно-прачечный отряд, прожарят от вшей и выдадут чистые исподние и портянки. Хоть и стирали бойцы портянки, но в холодной воде и без мыла. От портянок, от умения их намотать на ногу многое зависит. Неправильно намотал...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 Так что не выспался, но помчался к палаткам, где отряд разместился. При входе снимали мбонирование, его сразу в прожарку отдавали. Старшина вручал маленький кусочек хозяйственного мыла. баньке сбрасывали старые, пропотевшие, серое от грязи из и в мыльню. Парной, понятное дело, не было. Да и мыться долго не позволяли. Обмылся, намылился, смыл и на выход, поскольку уже очередь страждущих стоит.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 НР-40 многие разведчики пользовались самодельными финками, заказывали в армейских мастерских, там ковали из рессор разбитых автомобилей, расплачивались трофейной едой или выпивкой. В сидерах под топчанами можно было найти многое: консервы, зажигалки, пистолеты, трофейное белье, бутылки со спиртным, часы наручные, портсигары.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 Например, по заболоченной местности пройти. Весь в грязи, мокрый, летом комары достают пиявки. Зато ни один немец туда не полезет. Там нет мины колючей проволоки. И дежурные ракетчики не пускают ракет осветительных в сторону болот. Учитывая, что река болот в Беларуси с избытком, тема актуальна. Солдатское счастье долгим не бывает.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 Ручки деревянные, длинные, гранаты слабые по убойному действию. Запал долго горит, но выбора не было. Идешь в немецкой форме, и все должно соответствовать. Не сидор за плечами, а ранец. Уже вечером оделись, попрыгали, не бренчит для чего. До нашей передовой на левом фланге шли в плач-накидках и в сопровождении офицера разведуправления.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 И либо группа дальше пройдет, либо секундочку выгодает, если до боя столкновения дойдет, что крайне нежелательно. Задание взять в плен офицера, а не устроить чужом тылу переполох со стрельбой. Если стрельба, задание провалено немцы уйти не дадут, окружат, пустят собак. Видать, новичок и в самом деле к неудаче был. Углубиться в немецкий тыл не удалось. С болота на сухой участок вышли. Михаил к сержанту подошел, как уговаривались. Неожиданно в ночи появились фигуры. Идут в полной тишине к разведчикам. Кравцов локтем Михаил толкнул. — Ага, обозначить себя надо. — Хальт! — громко сказал Михаил. «Пароли — Пароли! И в ответ на немецком. — Бисмарк! Разведка! Разве вас не предупредили? До немцев метров восемь.